Санкт-Петербург, Исакиевский собор, 29 июня 1992 года. Гулко грохнула пушка. Это было одно из достопримечательностей города. Пушка на стрелке Васильевского острова стреляла каждый день, в течение уже бог знат, сколько во времени, отмечая наступление полудня. День пошел на убыль. Но никто этого не заметил, город продолжал жить своей шумной и суетливой жизнью. На площади перед Исакиевским собором было не протолкнуться от туристов. Шумные, говорливые, плохо знающие русский язык они не отрывали лица от фотоаппаратов, и постоянный гомон сливался в один сплошной гул. Затянутые тучами неба грозило в любой момент разразиться мелким, холодным, моростным дождем. Старица империи не радовала погодой. На шпиле адмиралтейства уныло обвисал морской Андреевский флаг. Иногда порыв ветра пытался его поднять, но, набравшаяся за ночь воды ткань, упорно не хотела становиться по ветру. Погода была совсем не летней, а скорее походила на середину весны, и только серо-свинцовые воды не вы, без единой льдинки... Говорили о том, что дело происходит все-таки летом. Было сыро и холодно. Среднего роста пожилой человек с небольшим фотоаппаратом вынырнул из толпы, словно пловец выныривает из мутной воды пруда. Единственным, что бросалось в глаза в его облике, была куртка, ярко-красная, с британским юнион-джеком на спине. Когда минут двадцать назад он вошел на площадь, Куртка его была серого цвета, а фотоаппарата в руке не было. Двухсторонняя куртка, с одной стороны серая, с другой яркая. Старый, как и мир, сыщицкий прием, которым он пользовался еще несколько десятков лет назад, когда только делал свои первые шаги в качестве сыщика. Филер всегда, чтобы не потерять человека в толпе, выделяет какой-то яркий отличительный признак и ищет потом человека только по нему. Если же этот признак пропадет, или, наоборот, появится другой доминирующий признак, скорее всего, филер след потеряет. Надежно проследить путь человека в этой шумной, волнующейся разномастной толпе было решительно невозможно никакими силами. И он, улучив момент, сначала снял куртку, сделал вид, что ему жарко, а потом вывернул и надел снова Никто, ни один из туристов не обратил ни малейшего внимания на произошедшее. Все они были поглощены величественным видом Исаакия и объяснениями гидов. Фотоаппарат он просто достал из кармана, сделал для приличия пару снимков и так и оставил в руках. Скорее всего, маневр этого человека по отрыву от наружного наблюдения удался бы если бы по нему не работало целых три команды НН одновременно. Двадцать один человек, лучших из отдела наружного наблюдения Департамента контрразведки. Почувствовав маневр отрыва, они буквально окружили площадь кольцом, и беглеца, а именно так в переговорах именовался тот, за кем они наблюдали, не упустили. Первый беглеца заметила Роза, одна из лучших в своем ремесле Несмотря на молодость, невысокая, стройная, демонстративно подтянутая, она больше походила на гимназистку старших классов, особенно если одеть соответствующим образом. Вот и сейчас, расположившись на самом краю толпы, она просекла, как один из британских туристов начал понемногу отдаляться от шумящего, волнующегося людского моря, и хотя одежда была совсем не та... Рост и комплекция совпадали. Роза слегка наклонилась к левому плечу, где был закреплен миниатюрный микрофон. — Роза всем, он в моем квадрате, уходит. Собрать все наличные филерские силы быстро не представлялось возможным. Если быстро протискиваться через толпу, то это сразу будет заметно. Не исключено, что за беглецом ведется контрнаблюдение, об этом предупреждали на инструктаже. Беглец тем временем пошел быстрее, явно спеша. Приняв беззаботный вид и прижавшись к какой-то компании, Роза припустила за ним и не успела. Беглец свернул в небольшой проулок. Возможно, это была проверка, и идти следом в одиночку было нельзя. А еще через пару минут из этого проулка, вообще-то это была пешеходная зона, и автомобильное движение здесь было запрещено, Медлительно и важно выкатился массивный черный, как будто облитый черным стеклом, хорьх. Вместо обычного гражданского номера на передней табличке значились четыре цифры и золотистого цвета двуглавый орел — правительственный номер. Розе ничего не оставалось, как только запомнить приметы и номеры машины. — Вы рискуете, господин Герман. С неопределенным выражением проговорил начальник третьего отделения С.И.В.К. Владимир Владимирович Путилов. Встречаться в центре города — это не слишком предусмотрительно. Полковник Путилов умел говорить так, что окружающие не понимали по тону, шутка это или нет. Сейчас в голосе его было что-то непонятное, неопределенное. — Если хочу спрятать что-то... — Положи это самое что-то на самом видном месте. Моисей Аронович Герман наконец отдышался, сбросил проклятую куртку. — Все-таки не мальчик и так бегать, хотя Бережанова бог бережет, а не Береженова конвой стережет. — А если хочешь занять место повыше, не стоит играть в двойную игру, — грубо перебил полковник Футилов. На чем вы, милейший? — поинтересовался Герман. — Для чего вы меня вызвали? — Да все о том. Все о том же, уважаемый. Вы пытаетесь угодить и нашим, и вашим. Я только не знаю, с какой целью. Вы подбросили идею о том, что нужно создать единый координирующий орган, и о том, что террористов нужно просто ликвидировать, проводя агентурно-боевые операции. Я вам за это благодарен. — Но что я узнаю? — То же самое вы говорите и такая, точно те же самые идеи. Интересно, а что еще вы ему говорите? То, что вам неплохо было бы занять место начальника третьего отделения? Мое место? На чь место вы вообще претендуете? На его или на мое? Тайный советник Моисей Аронович Герман побледнел. Что-то давило в груди, меша дышать. О чем вы говорите? — Не прикидывайтесь, Моисей Яронович, не прикидывайтесь, — раздраженным тоном продолжил Путилов. — Вы прекрасно знаете о том, что люди Цакая действуют в Беруте, что они уже ликвидировали несколько человек и все ближе подбираются к основным звеньям цепи в этом регионе. Не поверю, что не знаете. Вы хотите, чтобы я поверил в то, что все это не более чем случайность? — Что совершенно случайно. Постоянному заместителю министра внутренних дел и вашему хорошему другу, господину Цакая, пришла в голову та же идея, что и вам. А теперь я, милостью вашей, поставлю самое, что ни на есть дурацкое положение. Герман молчал. Это действительно было случайностью, но именно той случайностью, в которую ни один человек в здравом уме поверить. Остановите машину! Хорх медленно накатившийся у самого тротуара, плавно сбавил скорость и остановился. — Извольте вы, челон, господин Герман, больше никаких дел я с вами иметь не желаю, — надменно жестко проговорил Путилов. — И обо всех наших договоренностях можете забыть раз и навсегда. Пожилой человек, покинувший бронированную правительству на машину, нетвердым шагом вышел на тротуар, — Как-то беспомощно огляделся, если на площади перед Исакиевским собором, взглянув на него, ему можно было дать шестьдесят, ну, максимум шестьдесят пять лет, то сейчас это был глубокий старик. До до скамейки из чугунного литя присел, каким-то бессильным движением приложил руку к левой стороне груди.